31 декабря 2011 года, 1 января 2012 года, Подмосковье. Вчера Дмитрий отдал нам с Миланой машину, чтобы мы уехали на каникулы в Подмосковье. Обычно, если он в Москве, то пользуется машиной с водителем только сам. Сначала я удивилась такому великодушию, но потом оказалось, что он хотел под любым предлогом остаться в Москве один, без нас. Видимо, сказываются весело проведенные денечки в Новосибирске. К чему себя утруждать общением с больной женой и дочерью? А может, зря я цепляюсь? И он действительно сильно устает на работе? В какой-то момент я даже подумала, что Дмитрий не приедет отмечать с нами Новый год в Подмосковье. Так он был молчалив, замкнут и угрюм в этот приезд. Ну и пусть. В теплой компании друзей можно отметить праздник и без него. С этой мыслью я смирилась, как давно смирилась и с прочим, в полной мере оценив известную мудрость, «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Раньше с отношением было проблематично, но заглянув за точку невозврата, очень многое пришлось пересмотреть и изменить в себе. Меня ничего не остановит в желании весело встретить праздник, значит и причуды мужа не разозлят. Я так себя настроила. Его выходки становятся смешны. Вчера вечером, когда мы приехали в Подмосковье, к нам с Миланой забежал сын Сашка с подарками. Мы ему тоже отдали наш новогодний подарок. Он сказал, что уезжает на все праздничные дни до 8 января с друзьями в пансионат кататься на лыжах. Я приготовила ужин, запекла семгу с картофелем. Посидели вечерком, выпили шампанского за предстоящий праздник, и он уехал жаль. Я-то надеялась, что Саша мне с Миланой немного поможет на каникулах, но я ему ничего не сказала, чтобы не расстраивать. Пусть налаживает свою взрослую жизнь. К тому же Дмитрий обещал Милане побыть с ней после праздников. Надеюсь, не подведет. Хотя муж странный в последнее время. Может, там, в Новосибирске, его бабцы пообчистили, да турнули за ненадобностью. Такое вполне могло произойти. Это мужчины на старости лет думают, что кому-то нужны, а на самом деле все не так. Кому они нужны, кроме проверенных за многие годы общения жон. жен? Задумайтесь, мужики, пока не поздно, пока не успели дров наломать. Сегодня нарядили с дочкой маленькую блестящую елку в гостиной подмосковной квартиры, стали готовиться к празднику. Подошел к концу этот ужасный год, отсчитывая последние часы. Милана в соседней комнате смотрит мультики, а я мысленно подвожу итоги. Вспоминается только плохое, хотя говорят, что нужно помнить именно хорошее, чтобы оно перешло в следующий год. Когда два года назад мама болела раком, я думала, что настали худшие времена. Я металась по больницам, разговаривала с врачами. На меня навалилась вся тяжесть общения с медиками ведь папу мы с братом хотели уберечь от переживаний. Авось обойдется, но не обошлось. И братец со мной не миндальничал. Раз онкология по женским проблемам, примила, самоустранился. Как будто с самого начала этого кошмара искал повод свалить хождение по больницам вместе с мамой на меня. Тогда я была абсолютно убеждена, что с моей любимой мамочкой просто не может этого случиться. Я слушала вердикт, что прогнозируют маме-онкологи, а они говорили о четвертой, последней стадии рака, и не слышала одновременно. После Нового года лавина, обвал. Я не верила. Врач мне о смерти сказал. Я не верила, нет, и жила как во сне. Я до Пасхи не верила в мамину смерть. И от папы скрывала этот наш разговор. Мама силы теряла, был суров приговор. Она в боль прорастала, уже есть не могла. Но ну, а мне все казалось наваждение и блажь. Не смогу простить себя за то, что полностью не разделила с ней эту беду. Теперь-то, оказавшись в точно таком же положении, я понимаю, что забота для онкобольных, конечно, важна, но не менее важно внимание близких, их участие. Нужно найти время, чтобы побыть рядом, отвлекая разговорами от созерцания тяжело больными людьми, открывшейся перед ними вечности. Тогда я этого не понимала. А мама не утруждала меня своими просьбами, как и я сейчас никого не хочу утруждать. Хорошо, что с ней рядом в тот момент был любящий папа, с которым они прожили вместе почти полвека. Он не отходил ни на шаг от постели до последнего ее вздоха. О такой смерти, если уж всем она уготована, каждая женщина может только мечтать — умереть на руках любящего человека. А может, это испытание? Испытание той же болезни, что у мамы дано в наказание за мою недостаточную внимательность? Может, это кара небесная? Но смерть мамы и так была страшным наказанием, ведь ближе ее не было и нет человека на всей земле, несмотря на присутствие в жизни вроде бы любящих меня мужчин. Некоторое время назад я написала стихотворение о маминых руках. Об этом много написано, но никто не сравнивал их с мужскими. «Нежные, заботливые руки моей мамы вовремя поддержат и точно не обманут». Принесут согретое с медом молоко, Сладко убаюкают, плавно и легко. От объятий маминых было легче жить, Но в моей судьбе теперь их не заменить. Вереницы рук мужских гладили меня. Разве можно длани их с маминой сравнять? Ласковость обманчива, лживость напоказ. Придавали руки их меня много раз. Нет тебя, мамочка, рядом. Не с кем мне теперь даже поплакать. Только наедине с собой. Ну вот. Но вспоминалось накануне праздника, как будто других запоминающихся радостных событий не нашлось. Но только с этим безысходным, страшным годом я могу сравнить сегодняшний. Только теперь на порядок хуже. Когда спасаешь других, сама то можешь передвигаться. А когда болеешь сама, И ни на кого надеяться. Вот где настоящий ужас. Так что по всем меркам этот год самый плохой для меня. Буду надеяться, что все уйдет с последним ударом курантов, отделяющим один календарный год от другого. А желания загадывать теперь будут только одно. Здоровье. Может быть, поэтому мне захотелось отметить новогодний праздник с размахом, как никогда, чтобы не было и капли сомнения. Все плохое. Осталось там. За горизонтом. Мы договорились с моими подругами Олей и Марией, что Новый год отметим по семейному в подмосковном ресторане, рядом с центральной площадью, где проходит обычно грандиозный салют, устраиваемый мэром города. Будем наблюдать это действо прямо из окон, сидя за праздничным столом. До нашей квартиры. Там минут десять ходьбы. Дмитрий из Москвы никак не хотел приезжать, даже на телефонные звонки не отвечал. То ли спал, то ли играл на компе, то ли занимался подведением неутешительных итогов собственной личной жизни, вроде тех, на которых зацикливалась я еще несколько часов назад. Нарисовался мой угрюмый супруг только в половине одиннадцатого, причем пришел прямо в ресторан, не заходя домой. Что-то говорил в свое оправдание, но я отмахнулась, и слушать не стала. А праздник удался. Я уже и не помню, чтобы так хорошо отмечала Новый год. Лет десять назад мы с Дмитрием также азартно включались в новогоднюю веселую чехарду. Но с рождением Миланы муж приучил меня новогоднюю ночь просиживать дома перед телевизором. Я не смела ему перечить, но теперь стало жалко проносящегося мимо со свистом времени. Его прикосновение ежедневно, ежечасно ощущаю на своем лице, как дуновение только мной, различимого ветра. Я чувствую его и не буду терять в счастливых мгновений земного бытия. Сегодня я в окружении близких по духу людей, с которыми меня связывают безмятежные годы юности. Дружбу мы смогли пронести через десятилетия. А говорят, что женской дружбы не существует. Да вот же, живое опровержение всех теорий, явно надуманных и навязанных нам мужчинами. Даже то, что было немного тесновато в ресторане, не испортило всеобщего веселого настроения. Наверное, для меня ничего не могло его испортить. Я была в том же черном платье, что и на корпоративе, ведь следующий год черного дракона... Только добавила немного золотых украшений, которые велено надеть, чтобы задобрить восточное мудрое существо. Ведь по гороскопам грядущий год будет для меня непростым, выпадет много испытаний. Надеюсь, не физических. Как выяснилось за последние полгода, духом я сильна, но не телом. С физической болью справляюсь с большим трудом. Компания была замечательная и заводная, для детей поставили отдельный стол, подарки им раздавал сам Дед Мороз, как потом долго гордилась Лана. А нас развлекали конкурсами, танцами с десяти вечера до утра. Уже в который раз, приглашая мужа на танец в течение последнего полугодия, чувствую, как он становится деревянным, когда прикасается ко мне. Раньше про таких говорили «будто аршин проглотил». Не могу понять, с чем это связано, почему я вызываю столь бурную и неадекватную реакцию вкупе с постоянным желанием моего мужа доводить меня до истерик, до слез, до крика. К бродячим собакам на улице относятся лучше. Что с ним случилось? В половине второго был шикарный салют. Не просто китайскими фейерверками, а из настоящих залповых орудий. Впрочем, к этому уже привыкли жители моего родного подмосковного города. Часть гостей высыпала на улицу, я же осталась смотреть в окно, чтобы не замерзнуть и не поскользнуться. Погода выдалась настоящая, новогодняя, хотя весь декабрь был совершенно не зимним. Падал бесшумный белый снег. Красота. Мой муж и дочь к половине четвертого начали засыпать, и я отпустила их домой, а сама осталась с друзьями. Гулять так гулять. Пришла домой в половине шестого Шла в абсолютной тишине Народ уже угомонился после бурно проведенной ночи Крупные снежинки, искрящиеся в ярком свете фонарей Прикрывали последствия уличных гуляний и фейерверков Вокруг белым-бело, как бело и в моей душе Пора начинать жизнь с чистого листа С Новым годом! Перечитала все написанное до этого дня и ужаснулась. Как я выдержала все практически в одиночку? Откуда черпались силы? А может, несмотря на мою видимую хрупкость, сила воли в меня заложена предками непомерная? А не от этой ли моей силы бежал в неизвестном направлении муж, чувствуя постоянный прессинг? Может быть, я его, сама того не замечая, бортанула от себя вдаль?